Мне надо было установить, что у вас в кафетерии днем на полчаса, на сорок минут наступает затишье, и вы сидя напротив стеклянной клетки счетовода, так сказать, на его глазах пользовались этой передышкой для того, чтобы писать письма. И вот вы вдруг пишете в банк, просите закрыть ваш счет, остаток же денег выслать вам в с е н к л у Однако в леонский кредитный банк поступило не это письмо, а другое, написанное р а м ю э л е м но вашим почерком и п р е д с т а в л я в ш и е собой просто уведомление о п е р е м е н е адреса. С тех пор вся корреспонденция Донжа должна была направляться по новому адресу улица р е м ю р а дом 117. Оставалось только посылать в банк полученный чек просить зачислить деньги на лицевой счет Донжа. Что касается 800 лишних франков, которые вы Донж получили по почте в Сен-Клу? Таких прислал сам р а м ю э л ь от имени банка, как видите, тонкая работа. Хитер был м е ж д а в е ц д о того хитер, что уже не доверял своему трюку с а д р е с о м на улице р а м ю ж р а и, в избытке осторожности, стал абонентом частного почтового агентства, куда ему и пересылали всю корреспонденцию. Попробуйте теперь отыщите его след. И вдруг непредвиденное обстоятельство: Мими приезжает во Францию. Мими останавливается в отеле Мажестик. с ч а с т а час п р о с п е р д о н ж подлинный п р о с п е р д о н ж может встретить Мими и заявить, что он никогда ее не шантажировал. Шарлотта больше не могла выдержать и расплакалась. Она проливала слезы, сама толком не зная почему, как плакала, читая грустный роман или растроганная сентиментальной кинокартиной. Жжи и шептал ей на ухо: замолчи ты, замолчи же. А Кларк? несомненно бормотал своему с о л и с и т о р у что он говорит. Что касается убийства миссис Кларк, продолжал м е г р е то это дело с л у ч а я о р а м е э л ь имевший доступ к книге записей приезжающих, знал, что она живет в отеле, а Донжу это было неизвестно. Он узнал о ее пребывании случайно из разговоров курьерской столовой. Тогда он написал письмо, назначил ей свидание в шесть часов утра. Несомненно, он хотел потребовать, чтобы она отдала ему сына. Хотел разжалобить ее слезами, мольбами, уверенно, однако, что если бы они встретились с Мими еще раз, обвела бы его вокруг пальца. Он и не подозревал, что она, считая его шантажистом, купила револьвер. А р а м э л ь был в тревоге. Он не вылезал из подвала отеля. Записка, посланная Донжем через рассыльного, ускользнула от него. Вот и все. Ну, а дальше лопнула велосипедная шина, Донжо опоздал на четверть часа, р а м ю э л ь увидел, что Мими бродит в коридорах подвала, догадался о назначенном свидании, испугался, что все раскроется, и он удушил ее. Мертвую же затолкал в шкаф. с к о р е он успокоился, понимая, что все улики против д о н ж а а на него р а м ю э л я никакие подозрения не могут пасть. Желая еще больше оградить себя от опасности, он пишет анонимное письмо почерком Шарлотты. Ведь в кафетерии в ящике п р о с п е р а было много записок Шарлотты, а р а м ю о э л ь повторяя артисту, у него тщательная отделка. Когда же он узнал, что бедняга Жюстен к о л ь б е ф видел его, когда к о л ь б е ф пришел к нему и заявил, что считает тебя обязанным по долгу совести разоблачить его перед судом? Рамиэль совершил второе убийство. Для него нетрудное. Он был к тому же уверен, что и это второе убийство несомненно будет приписано Донжу. Ну вот и все. Торан с н а м о ч и полотенце и п е р е д а й его мерзавцу Рамиэлю. У него опять пошла кровь из носу. Он тут недавно поскользнулся и ударился физиономией об угол стола. Вы хотите что-то сказать, Рамиэль? Молчание. Только американец все бубнил, что он говорит. Относительно вас, мадам. Как вас прикажете называть, Мари д е л е ж а р госпожа а р м ю э л ь Пусть уж л у ч ш е Мари Делижар. Я так и думал. Вы не ошиблись, полагая, что он замыслил расстаться с вами в скором времени. Только ждал, чтобы у него денег побольше в банке накопилось. Прихватив с собой кругленькую сумму, он мог бы отправиться один полечить свой печень где-нибудь за границей, подальше от вас и ваших истерик. Что, вы, господин комиссар, не в обиду вам будет сказано, мадам, не в обиду будет сказано, и вдруг м е г р а крикнул: «Жандармы, отведите арестованного в предварительную». Надеюсь, что завтра следователь господин Бонно будет так любезен, что подпишет ордер по всем правилам, и тогда уж ж и ж и вскочила и молча стояла в углу.